«Это ты за тем, чтобы в их отсутствии осмотреть их комнаты и вещи?» «Как могла прийти тебе в голову такая подлая мысль, Смит?» ну, «Вокруг тысячи сугробов, где хоть черта спрячешь?» «Я тоже об этом подумал». От печала к жилому блоку возвращаться было гораздо легче. Словно путеводная звезда, путь наш освещали неярко горевшие лампы Кольмана. Без особого труда мы забрались в спальню, отряхнули снег с сапог и одежды, повесили ее сушиться, После ухода с субмарины мы чувствовали себя, как у Христа, за пазухой. Достав отвертку и шурупы, я принялся закреплять раму. В это время Смит, жалуясь на недомогание, достал бутылку, которую я прихватил в складе продовольствия, и две мензурки из моего медицинского сакваряжа и стал ждать, когда я закончу работу. Ну вот, — заключил он, — теперь можно не бояться, что кто-нибудь влезет к нам ночью. А как быть с остальными? «Не думаю, что остальным грозит какая-то опасность», — сказал я, «поскольку они не собираются нарушать планы нашего приятеля или приятелей». «Неужели никому?» «Пожалуй, окно в спальне Джудит Хейнс, я бы тоже завинтил, Джудит Хейнс. Мне кажется, она в опасности». «Насколько реальна эта опасность, не знаю. Возможно, это у меня от нервов». Но «Ничего удивительного», — неопределенно сказал Смит и отхлебнулась с стакана. «Я тоже думал, ну, о другом». Скоро ли сообразят члены правления компании, что необходимо пригласить сюда представителей правопорядка, позвать на помощь или хотя бы оповестить внешний мир о том, что ее служащие мрут как мухи, причем не своей смертью? А ты бы пришел к такому решению? Конечно, если бы не был преступником и не имел веских причин избегать встреч с представителями закона. «Я не преступник, но у меня есть веский причин не встречаться здесь со стражами закона. Едва он появятся появится на сцене, преступники уйдут на дно и тайна гибели пятерых так и останется не раскрытой. Выход один — дать веревочке виться до тех пор, пока у палача появится работа. А что, если веревка окажется настолько длинной, что в петлю попадет кто-то из нас, если произойдет еще одно убийство? Ну, в этом случае придется прибегнуть к помощи закона». Здесь я для того, чтобы как можно лучше выполнить свои обязанности, но я не уверен, что мне это удастся, и не хочу, чтобы пострадали невинные. Ты снял у меня с души камень. Ну, а если они догадаются о твоих планах? Ну, в таком случае надо будет попробовать связаться с Тунгеймом. Мощность тамошней радиостанции такова, что достанешь хоть до Луны, до Тунгейма меньше десяти миль, но при нынешних погодных условиях Это ничуть не проще, чем добраться до Восточной Сибири. Попасть туда удастся лишь с улучшением погоды. Ветер поворачивает к Весту, если он не изменится, то, двигаясь вдоль берега, можно будет, хотя и не без труда, добраться до Тунге и Мономоторки. Ну, а если же ветер перейдет в Норд-Вестовую четверть, то такой возможности не будет. Открытую лодку захлестнет волной. Добраться до станции по суше вряд ли удастся, даже если снегопад прекратится. Во-первых, местность сильно пересеченная, гористая. На снегоходе туда не попасть. Если отправиться в Пьем, придется углубиться внутрь острова и двигаясь на запад, с тем, чтобы оставить в стороне комплекс мезоди ферль ведь он заканчивается утесами, окаймляющими восточное побережье. Там сотни небольших озер. Их ледяной покров, думаю, недостаточно прочен и не выдержит веса человека» а глубина их больше 30 метров. В снежные сугробы можно провалиться по пояс. Что говорить об опасности утонуть, когда у нас нет снаряжения для путешествия в зимних условиях и даже палатки, чтобы заночевать? За один световой день до Тунгейма ты вряд ли доберешься. Ну, а если начнется пурга, то будешь идти до тех пор, пока не свалишься от холода, голода или просто от усталости. Ведь в киностудии даже ручным компасом не разживешься. «Ты все обо мне толкуешь», — возразил Смит. «Почему бы тебе самому не отправиться в это путешествие, а?» Штурман усмехнулся. «Конечно, я мог бы забраться в какую-нибудь уютную пещеру, переночевать в ней, а потом вернуться и заявить, что задание выполнено. Посмотрим, какие выпали карты». Допив содержимое стакана, я взял отвертку и шурупы. Взглянул, каково состояние мисс Хайнс. Оказалось что состояние ее сносно, жара нет, пульс ровный, дыхание глубокое и ровное. Как она будет себя чувствовать, когда проснется, это другой вопрос. Я закрепил шурупами ее окно, чтобы никто не забрался к ней. Попасть в спальню Джудит можно было лишь, разбив двойную раму и наделав при этом столько шуму, что половина блока проснется. Затем мы вошли в общую комнату, кают компанию. Удивительное дело, в ней никого не было, хотя я рассчитывал встретить там человек десять. Но я понял, тревожиться по этому поводу не стоит. Тотто, граф Хейсман и Гуэн собрались, очевидно, в чьей-то спальне и обсуждают важные проблемы, о которых мелкой сошки знать незачем. Лонни наверняка отправился подышать свежим воздухом, лишь бы не заблудился между жилым блоком и продовольственным складом. Алин наверняка лег в постель, а маленькая Мэри, преодолев прежние страхи, сидит, должно быть, рядом, держа раненого за руки. Куда исчезли три апостола, я не знал, да и не особенно о них тревожился, если они и могут причинить какой-то вред, то лишь нашим барабанным перепонкам. Я подошел к плите. На ней стоял трехконфорочный кирогас, возле него хлопотал Конрад. В одной кастрюле тушилось жаркое, а в другой — бобы. В кофейнике кипела вода для кофе. Конрад, похоже, наслаждался своей ролью шеф-повара, тем более что ему помогала Мария Стюарт. Будь это кто-то другой, я решил бы, что передо мной актер на потребу галерки, изображающий своего в доску парня. Но я успел достаточно изучить Конрада, чтобы понять, в его натуре заложено стремление помочь ближнему. Что же до желания как-то возвыситься над товарищами, то оно ему совершенно чуждо. Случай редкий в мире кинематографа. «Что еще такое?» — удивился я. «Ведь дежурными по камбузу Отто назначил трех апостолов». «Ну, тем апостолам...» Вздумалось совершенствовать свое исполнительское мастерство прямо в бараке, объяснил Конрад. С целью самозащиты я заключил с ними сделку. Они репетируют в блоке, где установлен дизель-генератор, а я хозяйничаю здесь вместо них. Я попытался представить себе адский шум, создаваемый певцами, их инструментами, усилителями звука, грохотом дизеля в тесном помещении размером длиной и шириной в два с половиной метра, попытался и не смог. «Вы заслужили медаль», — изрек я. «И вы тоже, дорогая моя, я?» — улыбнулась девушка. «А я тут при чем?»